Глава пятая. Раскопки затеяли Иван Сергеевич. Полный ехидству голос Калюжного вывел его из оцепенения. Мальцов не услышал, как к нему подкрались сзади. Резко перевернулся на спину. Калюжный с Ниной стояли совсем близко. Нина держалась за ручку синей коляски. «Хорошо, смотритесь вдвоем. Вышли на прогулку?» — парировал ехидство Калюжного Мальцов. Мы здесь представляем региональное общество охраны памятников. Ты не забыл, мы в нем внештатные сотрудники, сказала Нина официальным голосом, смотря при этом на него с нескрываемым высокомерием как инспектор на нарушителя закона. Нам просигналили, что в крепости начаты несанкционированные раскопки. Может пояснишь, что ты тут делаешь? Мальцов медленно поднялся с плаща, Театральными щелчками стряхнул с джинсов невидимые пылинки, картинно потянулся. «На солнышке разнежился, заснул?» «Ах, вот как! Значит, мы твой сон потревожили. Ну, извини, пора просыпаться». Нина пошла в атаку и, как он знал, в таких случаях уже не отступала. «Что это?» — наткнула пальцем в горы отвалов. «Все просто, господа». Недавно образовавшееся общество деревских древностей начало исследование территории крепости. Первый охранный раскоп заложен у подножия Никольской башни, сэмпровизировал на месте мальцов. Он встал в полоборота, заложив левую руку за спину, а правую, выставив вперед, как указку, принялся объяснять на специфическом научном языке, прикрываясь им как щитом от грубого наезда. Наш раскоп вызвал необходимостью исследовать трещину в подножии оборонительного сооружения. Возможно, обрушение памятника архитектуры XVIII века, Никольской колокольни. Трещина в теле башни весьма опасная. Я принял решение... — Погоди, погоди! — хамски прервал его Калюжный. На каком основании начаты работы? У тебя есть открытый лист? Ты его отметил в соответствующей местной инстанции, уведомил надлежащие органы охраны. Или это твое любительское предприятие? Как я знаю, открытого листа ты и не получал, Иван Сергеевич. Кровь бросилась Мальцову в голову. Спускать колюжному его обычное хамство он был не намерен. «Пошел ты, Калюжный! Открытый лист мне выписан. Все, что полагается по закону, я сделаю, а тебе вот листа на крепость не видать. Это, надеюсь, ясно?» «Если бы вы не действовали за моей спиной, если бы не спели с Манечкиным прохвостом, если бы ты был ученым, а не дельцом, которого интересуют исключительно деньги, я бы с тобой имел дело. А так проваливай, и о крепости даже не мечтай!» Мальцов рассверепел, подхватил с земли лопату, выставил ее штуком вперед и сделал предупреждающий шаг навстречу. «Никита Карацупа на охране госграницы! Эффектно!» «Охлани, Сергеич, дело-то подсудное, и брось лопату, ты против женщины с ребенком вооружился. А где же верный пес Ингус?» Калюжный дурачился, сознательно выводя Мальцова из себя. «Бывшую жену и дочь я не трону, а вот тебя как пса поганого погоню, для этого овчарка мне не понадобится. Думаешь, непонятно, чего ты тут кочевряжешься?» «Мечтаешь присосаться к многолетнему договору, который Манечкин затевает с министерством? С тобой давно все понятно. Но, Нина, объясни мне, как он тебя в свою веру перекрестил? Ведь ты же под Манечкина ложишься, на всех парах несешься в его сученые объятия. Как же разговоры о свободе и независимости? Все прахом?» Она бросила ручку коляски, выскочила из-за нее, непроизвольно вскинула на руки, словно готовилась вцепиться ему в лицо ногтями, и сразу заорала некрасиво и истерично. «Это я под кого-то ложусь? Меня ты обвиняешь? Наша ОАО независима, мы станем работать на субподряде. Мы не выполняем, как ты, приказы Бортникова. Это ты под него лег, продался со всеми потрохами». Ты думаешь, он простой такой, выдумал спортивную зону, чтоб только нас подвинуть из любви к деревску? Как же, Пал Палыч за ним стоит! Ты это лучше меня знаешь. Сам спялся с ними, сам нас обманул, сам пролез в комитет за открытым листом поверх наших голов. А я-то дура тебя уволила, думала, успокоился, шахматную школу открыл. А это все только прикрытие. Общество создал. И кто в нем? «Московские толстосомы?» «Только не ври, Иван, не ври! Лист еще не подписан и не будет подписан никогда! Министерство культуры не даст! И тебе теперь крышка, мальцов, слышишь? Крышка! Копать тут будем мы! И не строй из себя праведника и мученика от науки! Мир крутится! Либо поспевай, либо не выживешь! Кого ты обмануть собрался?» «Мое ОАО — единственная легитимная археологическая организация на территории Деревска. За нами губернатор!» «Скажи еще, что и «Молодая Гвардия», и «Единая Россия». «Да-да, надо будет и их призовем, и всех нормальных людей поднимем, протухшие морализаторы вроде тебя отдыхают!» Визгливый голос бил по ушам. Непроизвольно Мальцов вжал голову в плечи, сжал кулаки и сказал ей очень тихо, но она услышала. «Господи, и ты была моей женой! Ты, мать моей дочери! В кого ты превратилась, Нина, опомнись!» «Значит так!» — Нина отодвинула готового выступить на ее защиту Калюжного, сделала еще один решительный шаг навстречу. «Уясни раз и навсегда!» Дочь не твоя и твоей не будет. Ты от нее отказался, хотел лишить ее жилплощади. Это признает любой суд, и я добьюсь такого признания. Мы скоро распишемся, и он ее удочерит, понял? Тебе ее не видать, не видать, заруби себе на, на носу. Ничего тебе не видать, понял ты, лузер. Тут она словно подавилась, замотала головой, будто хотела вытрясти из горла новые слова, но вместо этого вдруг. Заревела в голос. Ее колотило, пальцы заплясали в воздухе, и она прижала руки к груди, чтобы унять бьющую ее дрожь. Но голову не опустила. Казалось, миг, и она прыгнет на Мальцова и разорвет его на части. Калюжный, которого Нина в запале даже не назвала по имени, неловко попытался обнять ее за плечи, но она вынурнула из его объятий. В выступлении прокричала «Уйди, уйди, уйди!» Калюжный в испуге отпрянул от нее и заговорил заискивающим тоном. «Пойдем, Ниночка, он скоро сам все поймет. Мы все ему сказали, что должны были. Пойдем, ну его в самом деле». Она неохотно подчинилась, дала, наконец, себя обнять. Калюжный взялся за ручку коляски, развернул и ее, и Нину. Мальцов уперся взглядом во вздрагивающие Нинины плечи, понимал, каково ей, гордячки, потерять лицо перед бывшим мужем. Инспектирующие даже не заглянули в траншею, не затем приходили. Они уже брели прочь, рука Калюжного ласково гладила Нинины волосы, он что-то ободряющее шепнул ей на ушко. Нина снова вскинула плечи, сбросила его руку, повернула голову назад и посмотрела на Мальцова долгим мстительным взглядом, Слезы непроизвольно катились по лицу, губы подрагивали, словно она насылала смертельное заклятие. В воспаленных глазах плескалась звериная ярость. — Ты, ты предатель! Запомни, я тебя уничтожу, мокрого места от тебя не останется шут гороховый! Прошипела она, сомкнула усилием воли губы в нитку, отвернулась и пошла, неестественно, выпрямив спину и вскинув голову. Мальцов стоял, как вылитый из цемента, каждый мускул тела напряжен. Он выдержал ее взгляд, а тут не стерпел, бросил ей в спину. «Ни дочь, ни крепость я вам не отдам». Нина как-то странно дернулась, словно схватила плечом стрелу, но не повернулась и не ответила. Пошла быстрым спортивным шагом, гневно размахивая руками, Всем своим видом, напоминая напуганную цаплю, готовящуюся к стремительному взлету. Калюжный поспешал за ней, толкая коляску, в которой безмятежно спала дочь Мальцова. Мальцов не увидел ее, не сложилось. Слишком яростной и быстрой получилась это отвратительная стычка. Понятно, что стало недоработкой Он наскоро собрался, покидал шансовый инструмент в раскоп, закрыл щель листом фанеры. Думал о том, что принял сейчас черную метку, теперь оставалось только одно — действовать на опережение. Дома позвонил в полевой комитет, поинтересовался насчет открытого листа. Председателя на месте не застал, но молодая аспирантка подтвердила — лист выписан, на днях его отошлют по почте. — Погодите, — взмолился Мальцов. — Завтра буду в Москве, сам заберу. На следующий день первым автобусом выехал в Москву. — Что у вас там случилось? — спросил председатель полевого комитета в ответ на приветствие. — Что вы имеете в виду? — Иван Сергеевич, сегодня позвонили из Министерства культуры, просили не выдавать вам открытый лист. — И? — И? Я сказал, что лист подписан и выслан вчера по почте, о чем имеется запись в регистрационном журнале. Так что случилось, Иван Сергеевич? Бессменного председателя полевого комитета Антон Павловича Шерлова, уважаемого всеми ученого-античника, Мальцов знал все 20 с лишним лет, что занимался раскопками. «Интриги музея, Антон Павлович», не вдаваясь в детали, сказал Мальцов. «Ну-ну, обычное дело. Наслышу на ваших битвах, сочувствую. К вам претензий у полевого комитета нет. Министерство еще на нас руку не наложило, но вы наверняка слышали, они мечтают нас курировать, и, боюсь, наша песенка спета. Так что из франдерских соображений я им соврал». «Похоже, скоро на всех на нас руку наложит Антон Павлович, а мы не сдадимся, нельзя нам», — поддержал его мальцов. Вы знаете, я деревск люблю, так что все от меня зависящее, пока от меня что-то зависит. Антон Павлович посмотрел на него печальными глазами. Спасибо, огромное спасибо. Вы даже не представляете, что сделали. У меня там открытие назревает, а мне палки в колес. Понимаю, Иван Сергеевич, копайте себе спокойно. Весь последний год ходили упорные слухи, что власть начнет наступление на научное сообщество. Разрешительные функции института, выдача открытых листов, первое, на что бы стали покушаться. Фронда Антон Павча была Мальцову абсолютно понятно, будь он на его месте, и сам поступил бы точно так же. От Антона Павча зашел в сектор Книлову, но тот неожиданно уехал в Астрахань. При строительных работах разворотили скифский курган, в погребальной камере обнаружили золото, Валя помчался спасать памятник. Про книгу никто ничего не знал, возможно, Нилов ее прочитать-то ее не успел. Молчание коллеги таким образом было вполне оправдано. Мальцов ехал назад в автобусе, и ликование, что успел что маленькая подлянка министерству сработала, быстро прошло. Ведь пытались опередить, чуть не закрыли раскопки, не рассчитали только одно — ученые, солидарность пока еще была сильнее их указа. «Пока еще была», — вспомнил печальные глаза Антон Палч. Попытался заснуть, но сон не шел, — сидел, глядел в окно на бесконечные деревни, тянущиеся одна за другой после клина. деревни, как и вродищевские времена по старинке лепились к тракту. На растяжках перед домами висел нехитрый товар. Махровые полотенца со 100долларовой купюрой или с жеманными красавицами, спартаковские шарфы, На грубо-сколочных полках теснились ряды одинаковых плюшевых медведей и оранжевых львов. Микки-маусы и обезьяны, мешки с кукурузными хлопьями, в нижних рядах стояли банки с оленями. Самодельные фанерные палатки предлагали привозную копченую рыбу. Любая рыба на любой вкус. Унты и шкурки чернобурых лис из местного зверосовхоза. Ветерок трепал повешенный за хвост шкуры, раскачивал сухих щук и судаков. Унылое однообразие товаров, вывесок, расцветок наводило в вязкую тоску, от нее не было избавления, как ни крутись на узком автобусном кресле. Тогда он стал думать о предстоящем разговоре с Бортниковым. Такой разговор назревал, как фурункул под мышкой. Чем скорее вскрыть нарыв, тем что, что могло измениться, что он мог изменить. Решил спросить откровенно о связи с Пал Палчем, в которой обвиняла Бортникова, а значит и его Нина. А если такая связь и правда существует, если все затеяно ради тех же денег, ради реконструкции, крупного госзаказа? Он боялся этого разговора. Мир крутится, как заметила Нина, поспевай или не выживешь. Но он никуда не собирался спешить, не жил и не будет жить по блатной логике. Умри ты сегодня, а я завтра. Неужели Нина с Калюжным правы, и он попал в водоворот, в заколдованный круг, из которого уже не выбраться? Мысли в голове стали чугунными, как в запутанном сне, Казалось, он упустил что-то важное, случившееся в самом начале, когда еще в его силах было исправить ошибку. И, как бывает в сюжетном сне, всплывали и гасли в сознании слова «Министерство культуры не даст! За нами губернатор! Бортников непрост!» Непрост, кто бы спорил. Простаки в его мире не выживают. Но неужели, неужели сверлила мысль, попался на крючок, заглотил наживку? Ощущение удачи, победы, посетившее в кабинете Антона Павловича, испарилось совсем. Над дорогой зависли кучевые облака, похожие на наковальни со вздымающимися краями и плоской нижней частью. Они закупорили небесное пространство, вяло текли по небу навстречу движению автобуса — копя электрические заряды, набирая грозную силу, пока не готовую вырваться наружу. Звонок из министерства. Приказ не выдавать ему открытый лист. Что еще надо было ему узнать, чтобы поверить? Подковерная схватка уже началась, идет полным ходом, и он в игре. Раскоп первый ход, заступ на территорию противника. Звонок из министерства, ответ. Пешка, выдвинувшаяся навстречу, прелюдия крупной и неминуемой атаки. И мокрого места не останется. Прошептал он, плюнул три раза через левое плечо, но не полегчало ни капельки. В Деревске, прямо с автобусной станции, отправился в комитет по охране памятников как Оксане, давнишний знакомый. Когда-то она работала с ним в музее, а потом ушла на вакантную должность на чуть большую зарплату. Оксана встретила его настороженно, не предложила обычную чаю, провела в кабинет, закрыла за собой дверь. «Что случилось, Иван Сергеевич? Вчера прибегал Калюжный, сказал, что вы в крепости заложили несанкционированный раскоп. Мы завтра собирались вас навестить. Это правда?» «Раскоп заложил, правда». «Будем копать силами шахматного кружка, я только начал сам от скуки. Но вы Калюжному не верите». Он достал из портфеля открытый лист, положил его на ксерокс, снял копию. «Все по правилам. Вот сам документ, вот вам копия. Сделайте отметку». «Калюжный интригует, как водится». «Как же ОАО, Иван Сергеевич, они с вами?» «Мы тут разбежались, Оксан. вы наверняка слышали» субсидируется работая стройтехника будем искать первоначальную башню под никольской я давно хотел проверить идею марк штейфеля Заодно проверим там трещи на покладке ползет что-то неладно с фундаментом одним выстрелом двух зайцев убьем вы конечно можете приходить в гости но погодите начнем работу по-настоящему я сам вас позову хвалиться пока рано нечем Оксана осмотрела лист, радостно вздохнула. «Все правильно, Иван Сергеевич, не первый год вас знаю, вы бы на самовол не пошли. Еще, может, помиритесь, для города ваша ссора беда и большая. С Манечкиным ни за что. А с ОАО я особо ссориться не собираюсь, мне незачем. Только они, я слышал, хотят теперь с музеем сотрудничать». Он многозначительно замолчал. Иван Сергеевич, и не говорить. Я так переживала, когда узнала, что вы из музея ушли. Точнее, меня ушли, будем честными. Ну да, ну да, я это и хотел сказать. Но вы работаете, я на вашей стороне. Уф, прямо гора с плеч. Нам только скандал не хватало. Скандал, понятное дело, будет. Манечкин так просто не отступится. Но мы с ним повоюем, и город наш не отдадим на разорение, так ведь? «Конечно, Иван Сергеевич, конечно, я так за вас рада. Мне говорили, вы в деревне зимовали?» Написал книгу, сдал в печать, теперь на свободе. «Могу и покопать в свое удовольствие». Оксану он успокоил, и это было важно. Теперь она в крепость не придет, будет ждать специального приглашения. Удалось усыпить ее бдительность, Оставалось только надеяться, что калюжный раньше времени в раскоп не полезет и пещеру не обнаружит. Значит, следовало изучить ее как можно скорее. Мальцов успел зайти в хозяйственный, купил большой удлинитель на 200 метров и дополнительный на 100, два тройника и три переноски. Если подключиться к просверне, маленькому домику за церковью, провода должно было хватить с избытком. Решил завтра же провести под землю свет и пока отложил разговор с Бортниковым. «Еще успеется», — успокоил он себя. «Партизанский схрон — не самый козырный ход. Чутье говорило, что под землей при тщательном изучении найдется и кое-что поважнее».